Глава 18 Будь готов к тому, что в финале у тебя появятся новые вопросы. И ни единого намёка на внятный ответ, это я тебе твёрдо обещаю. Большая телега, Макс Фрай. Притаившись за широким вазоном с густой зелёной растительностью, Иван ждал закрытия. Сигнализации в самом торговом центре он не опасался. Бывший одноклассник рассказывал, как однажды провёл в Авроре целую ночь. Наспор. Из того же рассказа следовало, что раз в час охранники обходят общие коридоры, в остальное же время сидят в своих закутках, а на камеры поглядывают во время рекламы на канале «Спорт» или «Ран-ТВ». Разумеется, история наверняка была чуть приукрашена, но Иван решил, что попытка не пытка, в крайнем случае скусит по дурачка и заявит, что случайно заснул. О том, что о подобном скажут ему родители, парень старался не думать. Ещё Ванька не хотел рисковать, потому что перед самым закрытием покрутился возле закутка охраны, дверь которого была чуть приоткрыта, видимо, проветривали. И пытался запомнить, куда примерно смотрят камеры, картинка с которых передавалась небольшими ячейками на широкий экран. Вселенная благоволила парню. В той рекреации, где он скрывался, фактически не было камер. Да и охранники не спешили с обходом. Ванька специально прождал полтора часа. Привыкнув к полумраку, собрав волю в кулак, он, аккуратно выглядывая из-за кустов, начал пятиться к противоположной стене. Оттуда надо было пройти буквально пару метров и попытаться проникнуть в магазин. На случай, если затрезвонит охранная сигнализация, Иван подумывал разбить стеклянные входные двери камнем, который он специально подобрал на улице, и бежать. Поправив капюшон, он прижался к стене, краем глаза поглядывая вдаль коридора, откуда могла выйти охрана. Шаг за шагом, не обращая внимания на сердце, рвущееся из груди, Иван приближался к заветной двери, надеясь, что сможет справиться с замком. Когда-то Иван увлекался фильмами про шпионов, Серёс мечтал примерить строгий костюм со скрытыми внутри гаджетами. Но вместо этого пошёл на искусствоведа. Это, разумеется, не помешало ему посмотреть сотню видео в сети о том, как вскрывать замки, прятаться так, чтобы тебя никто не нашёл, и стрелять из разного оружия. Вот только если на видео всё было просто, то в жизни как-то опробовать не приходилось. Но Ванька в себя верил. Как и в то, что его желание разобраться в том, куда делась Алинка, придаст сил и уверенности. Подойдя к нужной двери, Иван полез в карман за длинными изогнутыми палками, именуемыми в народе отмычками. Их парень приобрёл в магазине приколов, развлечений ради, и не думал, что когда-нибудь пригодятся. Странный мерцающий в полумраке символ возле ручки привлёк его внимание. Загогулина, похожая на ключ, переливалась перламутровым. Иван удивленно дотронулся до знака, проводя по нему указательным пальцем. Блестящая жидкость, которой был исполнен рисунок, стерлась. Дверь с глухим щелчком отворилась. Сдрогнув, Иван протянул ручку на себя и зашел внутрь. Ведьма, забыли закрыть», — подумал парень. Интуиция вопила, что так не бывает, что все это крайне странно, но Иван ее заглушил. В темноте магазин выглядел еще более жутко. Гнетущая тишина, мрачная атмосфера, поблескивающая в свете включенного фонарика флакончики с разными жидкостями и лезвие кинжалов. Даже книги внушали трепетный страх. Стараясь не задевать полки, Иван широким, но тихим шагом подошел к кассе. Рядом была навалена кипа бумаг. Он начал их перебирать. Большинство документов были написаны на каких-то странных языках. Что-то на более-менее знакомые Ивану латыни – где-то мелькали разные рецепты с указанием загадочных ингредиентов и никаких актов, командировочных и заявлений. Иван раздраженно выдохнул. Черт бы подрал этот магазин. Все тут не как у людей. Как вдруг его внимание привлекла тонкая полоска мягкого света, исходящего от двери подсобки, скрывающаяся прямо за широкой полкой так, чтобы не привлекать внимание посетителей. Сердце парня забилось сильнее, он замер, напряженно прислушиваясь. Тихо. А что, если хозяйка магазина просто забыла выключить свет? И документация, вполне возможно, могла находиться именно там? Стараясь унять волнение, Иван медленно подошел к двери и потянул ручку на себя. Дверь с тихим скрипом отворилась. Глаза защипала от света. Иван резко дернулся, не понимая, что происходит. На широком диване лежала Алина. Подле нее в ногах спал бегемот. Как только Иван открыл дверь, кот вскочил, зашипел. Но, увидев Ивана, удивленно мяукнул. «Алина!» – вскрикнул парень. Страх отступил, подруга нашлась. Он подбежал к дивану и подергал девушку за плечо. Та никак не отреагировала. «Эй!» – снова окликнул Иван, но уже чуть громче. «Просыпайся, я с ног сбил с тебя искать. Даже вот, в магазин пробрался. Закон нарушил, а ты?» Ровное дыхание, плотно сомкнутые веки, безмятежное выражение лица. Девушка даже не поморщилась от шума. «Алина!» Растерянно произнес парень, ощущая новое беспокойство. Она не проснется. Услышал парень, знакомый голос позади. Сердце совершило кульбит, допрыгнув до горла и спустившись пятки. По крайней мере, пока. За шагом шаг, тихонечко, не смело. Вперед, вперед, другой конец доски. Смешная пешка стала королевой. Пусть сердце в клочья, а душа в куски. Зоя. «У меня нет оружия», — хрипло ответил Дэм, отстраняясь от меня. «Разве воинам духа когда-нибудь смешала подобная мелочь?» — глумясь произнёс Хардарсон. После демон кивнул Тами, притаившимся на лестнице, и один из них, прыгая на цыпочках, стараясь не наступать в туман, на вытянутых руках принёс Дэму длинный кинжал. Узкое блестящее изогнутое волной лезвие, широкая рукоять — самое обычное оружие. Воин духа принял клинок, позволив себе брезгливо поморщиться — когда Тами подошел близко. Прикинув баланс и вес, Дэм шагнул вперед, принимая вызов. Насколько я понимаю, при такой длине клинка шансы демона многим выше. Он просто не позволит Дэму приблизиться на то расстояние, с которого тот сумеет хотя бы дотянуться до Дарсона. При этом стоит учитывать то, что Дэм пару дней провел в темнице, когда сам демон наверняка отдыхал на мягкой перине и сытно питался. Это же чистое самоубийство. А еще, кажется, меч Дарсона сам по себе сильнее наполнен душой, когда у Дэма обычная жестянка. Я инстинктивно дёрнулась вперёд, желая прекратить этот фарс, хотя толком не понимала, как. Но туманные языки неожиданно жёстко впились мне в ноги, не позволяя сдвинуться с места. Я упала, выставив вперёд руки, и больно стукнулась коленями. «Алина, разве тебя не учили не вмешиваться, когда взрослые люди разговаривают?» – шутливо произнёс Дарсон. В его глазах олел туман, снежные волосы, собранные в хвост, отливали красным – Губы загнула усмешка. Игнорируя вопрос, я поднялась. Туман полностью овил мои ноги, пробираясь выше к поясу, не позволяя ступить и шагу. Дэм, стоящий ко мне спиной, напоминал каменное изваяние. Чуть согнутые ноги, расставленные на ширину плеч. Выставленный чуть наискось клинок, зажатый почему-то в левой руке. Прямая спина. Дарсон театрально поигрывал с мечом, перекидывая его с одной руки в другую. Мгновение до моих ушей донесся лязг металла. Я даже и заметить не успела, как произошло столкновение. Они двигались с небывалой скоростью, словно танцует танец. Секунда – смена позиций. Другая – ляск, Третья – дым отскакивает назад. Дарсон замирает на месте, насмешливо посматривая на воина духа. Его щека рассечена. Шея стекает кровь. Волосы слиплись от пота. Незапно наступившую тишину разрезает тяжелое дыхание. И не шевелясь, наблюдаю за происходящим. Отдышавшись, Дэм делает плавный шаг вперед, занося клинок. Дарсон спокойно отводит удар. Как вдруг? В руке воина появляется длинная сабля. Он совершает резкий выпад, но демон в самый последний момент отскакивает. «Нет оружия, говоришь?» Холодно спрашивает он. Дэм, не отвлекаясь на болтовню, наносит ряд резких ударов, пользуясь обоими клинками, но Дарсон уверенно от них уходит. Они вновь двигаются с бешеной скоростью, мне не удается рассмотреть, что происходит. Зацепившись взглядом за врата, я заметила, что туман словно стал гуще, что еще чуть-чуть, и он вытолкнет резные створки внутрь. Время. Руки дрожат от осознания безысходности. Единственное, что мешает мне упасть – злополучный туман. Он сковал меня по пояс. Я словно вмурована в него. «Ты обладаешь властью, Меределя!» Эхом разносится голос Дэма в голове. «Да, он говорил это. Но как?» «Я толком не понимаю, что мне надо делать, как избавиться от тумана». «Как помочь другу?» В голове всплывает картинка. На кровати лежит девушка, беспокойно ворочается во сне. Дэмпл полусидя, читающий какую-то книжку, берет ее за руку, и девушка успокаивается, ее дыхание выравнивается. Но ведь эта девушка я? Другой кадр воспоминания. Мне страшно, я нахожусь в неизвестной комнате, не могу пошевелиться. Надо мной нависают неизвестные. Девушка и парень с рыжими волосами что-то говорят, но я не слышу. Вдруг дверь открывается и входит Дэм, держа наперевес саблю. Становится спокойнее, я знаю, что в безопасности. Картинка меняется. Я снова вижу его, но протягивающего браслет с крошечным котом-подвеской. Дэм нежно улыбается и что-то говорит, а мое сердце начинает биться сильнее. Я начинаю вспоминать. Вдруг схватка Дарсона и Дэма прекращается. Оба замирают. Спустя мгновение Дэм падает. Туман безучастно, словно в замедленной съемке, покрывает его тело полупрозрачными языками. Сантиметр за сантиметром. Руки, ноги, туловище. Слышу крик. Свой, но словно со стороны. Бессильно рвусь к дему, чтобы помочь, защитить, ведь рядом с ним чудовище, демон. Рывок еще один. Туман отпускает. В голове звонит колокольчик, звучание которого прерывается глухим стуком сердца. Подбежав к воину духа, я стараюсь смахнуть с него эти чертово языки. Они неохотно отступают, словно дым, разгоняемый ветром. Дэм дышит, но тяжело. Изо рта слышится хрип, сбоку сочится кровь. Глаза прикрыты, но руки крепко сжимают оружие. «Дэм!» – выдыхаю я, толком не понимая, как помочь. По-хорошему, надо как-то остановить кровотечение, а потом... А что потом? Мы в черта умередели в каком-то подвале. Выход перекрывают ордотами. Рядом стоит Дарсон, который помочь-то толком не даст. Тело Дэм начинает сводить судорогой, С каждой секунды она усиливается. Из его рта течет кровь. Я пытаюсь как-то прикрыть рану руками, замедлить кровотечение, прекратить агонию, сделать хоть что-то. Паника накрывает высокой волной, выбивает из легких воздух. Слезы обжигают щеки, в голове громкий стук, за которым едва слышны какие-то непонятные слова. Вдруг тело парня замирает и обмекает, Хрип прекращается. Время останавливается. Замирает его безумный бег. Бессильно вскрикнув, я дергаю дымы за плечи, в глубине души понимая, что это его не спасет. Ничто не спасет. «Успокойся». Надменно раздается над головой. В порыве злости вскакиваю, пытаясь накинуться на Дарсона с голыми руками. Я не успеваю даже дотронуться до демона, как меня, невидимой силой уносит к стене. Больно ударившись спиной, на мгновение теряя сознание, мой разум накрывает тьма. Лишь слышно, как мягкий и мурчащий голос повторяет какие-то слова. С каждой секундой все отчетливее. Я это уже слышала. Бегемот, кот-бегемот из сна. Он говорил, чтобы я произнесла эти слова, когда настанет время. Дэма вновь окутывает алая пелена тумана, покрывая его неподвижное тело. Я вернусь я отомщу. Все, что начато, будет закончено. Все, что создано, будет разрушено. Все, что черное, будет белым. Илья Черт. Сказка о прыгуне и скользящем. «Я ничего не понимаю», – растерянно произнёс Ванька, отпивая горячий чай из кружки. «То есть она жива, но не может прийти в себя, потому что её сознание находится в ином мире?» «В мире деле, да», – кивает Альвина. «И находится оно там, потому что кто-то продал её душу демону?» Парень нахмурился. Последний час хозяйка магазина до него пыталась донести истинное положение вещей, уверяя, что никаких снотворных и тем более наркотиков Ванькиной подруге она не давала. «Именно» мрачно отвечает Альвина. Она никак не могла понять, как Иван обошел рону защиты и проник в магазин. Разумеется, о его присутствии ведьма узнала сразу, но ей было интересно, что парень будет делать дальше. Потому, накинув морок невидимости, она внимательно за ним наблюдала. «Адем отправился ее выручать», который раз уточнил он. «Да», устало выдохнула Альвина. «Почему я должен вам верить?» «Потому что ты понимаешь, что это правда, хотя звучит, соглашусь, весьма дико». Иван сомневался, но что-то упорно заставляло его верить в происходящее. Бегемот обеспокоенно возился возле спящей Алины, пытаясь поудобнее устроиться у головы. На сидящих в углу небольшой комнаты Альвину с Ванькой не обращал почти никакого внимания. «Ещё один вопрос», — протянул парень. «За каким чёртом ваш магазин Алинку потянуло?» «У каждого свой путь. И госпоже судьбе заведомо известно, куда вельнёт дорога жизни любого из нас». Она заранее подает знаки, старается смягчить падение, всячески помочь. Но человек упорно шагает вперёд, толком, несмотря по сторонам. А когда падает, всякий раз задаётся вопросом, на кой чёрт меня сюда занесло, где я провинился. И это вместо того, чтобы заранее подготовиться к падению, правильно сгруппироваться. Для Алины встречи с нами, со мной, с Демом, возможность правильно сгруппироваться, получить спасение в практически безвыходной ситуации. А значит... Ее путь еще не завершен, иначе все это было зря. Вот только той же госпоже судьбе известно, что зря ничего не бывает. И эту, казалось бы, простую истину она пытается донести каждому. То есть... Ванька запнулся. Это только начало? Думаю, да, ответила Альвина. Надеюсь, что да. А то, что вы нагадали? Не придавая этому слишком большое значение. Махнула рукой ведьма. Даже карты иногда врут, но если они врут, то об этом думать рано. У каждой мысли есть чётко отведённое время. Можно бесконечно мусолить одну и ту же идею, но истинное решение придёт лишь в особый момент. В остальное время подобное лишь выматывает. Не понимаю. Вы говорите о том, что судьба расставляет для нас подсказки, но при этом советуете не думать раньше времени. Хм, как бы так объяснить? Ведьма ненадолго задумалась. Вот представь что у тебя в руках веревка с несколькими узелками, которые тебе надо распутать. Ты не можешь их развязать одновременно, лишь последовательно. А теперь представь, что сама веревка наделена душой, она символизирует время и дается в руки постепенно, узелок за узелком. Пока не распутаешь один, до другого не дотянуться, так понятнее». Иван кивнул, погрузившись в свои мысли. По комнате разливался мягкий уютный свет, тихое сопение бегемота успокаивало. В подобной атмосфере иван очень хотелось верить, что всё закончится хорошо, что подруга вернётся в собственное тело, что всё станет на круге своя. А о том, что будет дальше, можно подумать потом. В то самое мгновение, как Алина откроет глаза и скажет, что с ней всё в порядке. Настоящая грязь находится внутри. Всё остальное легко смывается. Есть только один вид грязи, который нельзя смыть чистой водой. Это пятна ненависти и фанатизма, разъедающие душу. Ты можешь очистить тело воздержанием и голоданием. Но только любовь может сделать чистым твое сердце. Элиф Шафак. Сорок правил любви. Я с ненавистью смотрела на Дарсона, даже не пытаясь вырваться из туманных пут. Запоминала каждую черту лица, каждый изгиб. Запоминала, чтобы отомстить. Я обязательно найду способ. Вот только не надо пожирать меня ненавидящим взглядом. Усмехнулся Дарсон, угадав мои мысли и вручая оружие туману. Алые языки приняли меч, поглотили его. Дарсон подошел к вратам. Взмах руки щелчок, створки открыты. Подул пронизывающий ветер. Вой сотни голосов, ранее едва слышный, усилился. Туман стал гуще. Вот и настало время. Подойди. В то же мгновение невидимая сила отпустила, и я мягко приземлилась на пол. Действительно, вот и настало время. Глубоко выдохнув, я прислушалась к голосу в голове а затем начала повторять витиеватые слова, стараясь не сбиваться и верно расставлять ударение. Тело накрыла невыносимая легкость. Казалось, я могу летать, проходить сквозь стены. Фразы сами вырывались из моего рта, сливаясь в предложение. Дарсон побледнел и дернулся в мою сторону. «Прекрати!» – прошипел он, напоровшись на внезапно возникшую между нами прозрачную стену. Алые языки пугливо отступили за ее пределы, словно что-то защищало меня, не позволяло окружающим мешаться. С каждой новой фразой стена становилась плотнее, очертания демона смазывались, я погружалась в белесый кокон. Спустя несколько секунд уже ничего не видела, кроме заливающего сознание света, окружающего со всех сторон. А потом пришла она, боль. Словно тысячи крохотных иголок впиваются в каждую частичку тела, словно меня проталкивают через сито, а затем заливают кипятком, позволяя очиститься от грязи. Словно разрезают на мириады крохотных кусочков, после соединяют воедино и вновь разрезают. Словно бросают в адское пекло, а затем в ледяную прорубь. И все это одновременно. Я оказалась запертой в клетку из собственного сознания. Оно разделилось. Часть меня проговаривала слова, а вторая выла от бессилия и боли. Я находилась в пустоте. Я была пустой, не ощущала ни рук, ни ног, но в то же время чувствовала, как что-то, воздействует на мое тело.